Глава 37 «Бум-бум-бум! Стоп!» — голос Михея. «Охотники! Твою-то мать!» «Это уже бур!» — прозвучал совсем рядом. «Обойти сможем? Сюда!» Снова «бум-бум-бум!» «Я медленно приходил в себя!» Сознание как будто собиралось из множества кусочков, словно пазл, постепенно становясь целой картинкой. Что там было? Мы с командиром «Желтых» устроили нелепую разборку, затем пришлось бежать от палачей по крышам, потом в темных коридорах я встретил невиданное уебище, которое ударом ноги расколотило мне шлем и отрубило. «А ведь этот шлем должен выдерживать нападение пули!» Ни хрена себе силище у безумца второго уровня. Я понял, где нахожусь и что за бум-бум происходит. Бур нес меня на спине, а бум-бум — это стучит моя башка, а его бронированное плечо. «Отпусти!» — прохрипел я. Очнулся! Бур остановился и с явным облегчением спустил меня на землю. Группа остановилась. Я кое-как удержался на ватных ногах, врезался плечом в стену и остался так, будто алкаш, который уже не в силах стоять прямо. Я пощупал свое лицо. Вроде все в порядке, нос на месте, повреждений нет. Быстро прихожу в себя, прямо чувствую, как мышцы снова обретают тонус. Сердце начинает быстрее качать кровь по сосудам, а мозг начинает трезво мыслить. Огляделся. Рядом со мной были Михей, Бур и Бука. «Больше никого!» «Дайте воды!» — сказал я. Михей протянул мне бутылку. Я живенько всосал половину, прополоскал пересохший рот и ощутил, что полностью готов к дальнейшим действиям. Хотя баночка энергетика не помешала бы. «Быстро шприц действует!» — сказал Михей. «Несколько минут прошло, и ты уже в норме. А думали, все, конец!» «Где остальные?» спросил я возвращая молодому бутылку с остатками воды больше нет никого пробасил бур одного урод убил другого охотники славно поморщился я где моя пушка держи а шлем какой нахрен шлем рассмеялся бур он в кашу был как и морда твоя думали шприц не поможет угу Кивнула Бука, подозрительно глядя на меня снизу вверх. Я покачал головой. Да уж, дерьмово все обернулось. Я почему-то думал, что у нас все хорошо, однако прошло меньше часа, а две трети отряда превратилось в мертвое мясо. Впрочем, некоторым другим командам повезло намного меньше. Оранжевым, например. — Как вы монстра убили? — спросил я. — С трудом сказал Михей. Пуль 10 в башку ему всадили, прежде чем упал. У него кости крепче стали. Я по морде пнул его разок. Чуть пальцы не переломал. Пожаловался Бур. Бука нож об него сломала. Угу, подтвердила бегунья. Я снова покачал головой. Ни хрена себе. Генные модификации. Таких ублюдков можно против танка выпускать. Согнет ствол и оторвет башню, даже не спотеет. «Охотники сюда идут», — доложил Михей. «Надо двигаться». «Дай картинку», — сказал я, одновременно открывая карту этапа. «Так, так, так. Мы ушли совсем недалеко от того театра, возле которого развернулись столь драматические события. Надо торопиться». Быстренько, соотнеся изображение с камеры дрона с картой, я наметил маршрут и первым двинулся вперед. Открыл магазин и заказал новый шлем. Похуже, чем был, кредитов на головной убор из комплекта XF не хватало. Но пусть будет хоть что-то, с голой башкой ходить опасно. Да и прохладно. Кроме шлема я купил еще пару шприцев и патроны. Таким образом остался почти бомжом, но кредиты — это наживное. «Желтых не видели?» — спросил я. м — покачала головой бука. — Хорошо. Они, наверное, злятся, что мы их бросили, и все еще хотят забрать свою плазму. Упоминание плазменного ружья невольно напомнило всем о погибшем Тане. Бука всхлипнула и отвернулась. — Только сопли не надо развозить. Нахмурился я. Сосредоточься на выживании. — Погорюешь, когда доберемся до сейфпоинта. Угу. — Растяжка, — предупредил идущий впереди Михей. Мы все аккуратно переступили через проволоку, натянутую в узком переходе между ржавым мусорным баком и кучей ломаных кирпичей. Дрон-доставщик появился в темноте над головой, чуть-чуть подождал и сбросил коробку с моими покупками. Пока я надевал шлем, настраивал рацию и рассовывал патроны по магазинам, остальные следили за обстановкой. «У дрона батарея садится», — пожаловался Михей. «Еще минут 30 и все». — Ага, бегун, в переулке чуть левее, видишь, Рик? — Вижу, оранжевый. Или желтый. — Насрать. Я передернул затвор айрон-грифа. Главное, что он один. Пойдем знакомиться. У бегуна, похоже, был активен радар, потому что как только мы приблизились, он дал деру. Неудачно, правда. Громкие шаги услышали безумцы, сидящие в засаде неподалеку, и на бегуна напали трое. Перестрелка шла недолго. Зомби оказались убиты, вот только задержали бегуна, и мы настигли его. «Стоять!» — крикнул я, ловя засранцев прицел. «Из какой команды?» А «Вам что надо?» — тоже поднимая ствол, спросил бегун. «А? Убить хотите? Сволочи! Дайте уйти!» «Оранжевый!» — буркнул Бур. «Сто пудов!» я и без него догадался что оранжевый желтый сразу бы нас узнал и отреагировал по другому охотники сказал михей выстрелы услышали приближаются дайте уйти стараясь говорить уверенно взмолился оранжевый сука я и так один остался не сказал я вас пока еще двое ах ты пи меткий выстрел пулевым патроном И бедняга рухнул навзничь. Странно, что он вообще решил поболтать вместо того, чтобы сразу валить отсюда. Мог хотя бы начать стрелять первым. Неужто правда надеялся, что мы его отпустим. Какой наивный. Задание дополнено. Уничтожить оранжевую команду. Осталось убить один. С оставшейся целью необходимо провести интерактив со зрителями. Награда – кредиты за вариант победитель. «Штраф – десять тысяч кредитов каждому члену группы». «Ну, охренеть!» – пробормотал Бур. «Еще интерактив проведи!» «Угу!» – недовольно кивнула Бука, соглашаясь с ним. «Радуйтесь, придурки!» – сказал я. «Нам дают возможность заработать. Вам что, кредиты не нужны? Мне бы очень пригодились. Заберите, что можно у трупа, и валям отсюда». «Охотники запустили дрон!» Вдруг зашипел в рацию Михей. «Два, три дрона. Разведчик и два боевых». Я увеличил в интерфейсе картинку с нашего летуна и убедился. Три аппарата стремительно двигались по ночному небу. Через пару секунд они заметили наш дрон. Камеру засветили вспышки выстрелов. В отдалении послышался резкий стрекот, и картинка исчезла совсем. Но нет. Обиженно проскулил Михей. «В здание!» — бросил я и первым направился к ближайшей двери. Мы оказались в бывшей кофейне. Пол был весь усыпан разбитой посудой. Хрустя чашками для эспресса мы пробежали через зал и вышли через заднюю дверь. Сразу за этим я повел остатки отряда в следующее здание. Частично разрушенное, оно сохранило четыре этажа, и примыкала к зданиям пониже. Оттуда можно будет перейти дальше, не выходя под враждебное небо. В холле здания стало понятно, что это бывшая больница. Детская, мультяшные рисунки на стенах и груда перевернутых колясок не оставляли сомнений. Бука что-то промычала и сплюнула на пол. Михей до сих пор сокрушался по поводу дрона, а Бур завороженно глядел на нарисованную белочку. «Продвигаемся внимательно по сторонам», — сказал я. «Михей, следи за ловушками». Мы в среднем темпе двинулись вперед. В больницах должен висеть план эвакуации при пожаре. По нему можно понять, где есть выходы и куда они ведут. Сейчас найдем. Немного времени есть. Если дроны не заметили нас раньше, то мы почти наверняка сбросили хвост. А внутрь летуны попасть не могут. «Антон, ты здесь?» «Почему молчишь?» «Я работаю», — не сразу ответила Антошка. «Что у вас?» «Охотники с дронами. Нужна подмога». «Могу предложить два маршрута на выбор, плюс неподалеку от вас есть пара тайников». «Что в тайниках?» «Огнемет и магнитная винтовка с 20 патронами». «Магнитка бы пригодилась. Если я верно помню, скорость ее пули такова, что не увернется даже продвинутый боевой дрон». От обычной пули он может увильнуть. «По дороге с твоими маршрутами...» «Карта!» Михей показал пальцем на запаленный плакат в алюминиевой рамке. Я кивнул и подошел к плакату. Протер стекло рукой и стал изучать карту. «Магнитная винтовка по дороге со сложным маршрутом». «Рассказывай!» «Если пойдете через город, сможете продвигаться быстрее. Дальше почти нет ловушек, но придется уходить от охотников». Чем ближе к площади, тем больше риск столкнуться со сталкерами. Группу этих охранников даже ты не осилишь. Зависит от ситуации. Это был легкий маршрут? Да. Тяжелый пройти через парк. Сможете выйти недалеко от площади, там есть сейфпоинт. Парк зарос, это считай, что лес. Охотники туда обычно не лезут. Дай угадаю. Там куча зомби. Верно. Что же? Зомби в лесу – это плохо, но охотники с дронами выглядят похуже. Только кто сказал, что они не сунутся в парк, и все же этот вариант выглядит поудачнее. Я вдруг заметил на радаре красную точку. Михей и Бур тоже, потому что мы все одновременно посмотрели друг на друга. А у Буки, получается, радара нет? Она ничего не заподозрила или просто не заметила потенциальную угрозу. После гибели Тана она до сих пор выглядела слегка пришибленной. «Тихо!» – прошептал я в рацию. «Взять живым!» Эта одинокая точка вполне возможно последний член оранжевой группы. Как раз не помешали бы кредиты, чтобы купить патронов перед парком. Я сообщил Антошке о своем решении, и он поведал мне, как добраться до парка, по минимуму выходя на улицы. Я сопоставил ему рассказ картой больницы на стене и картой этапа в интерфейсе. Внес пару своих коррективов и стал ждать, когда бойцы доставят пленного бегуна. Отойдем подальше от дверей, казним несчастного засранца и отправимся дальше покорять этот непростой этап. Ух, блин, веселье только началось, а я уже порядком устал. Надо побыстрее добраться до финиша». Сквозь пустые коридоры донеслось эхо коротких воплей, и через полминуты бур с Михеем притащили под руки бесчувственного бегуна с окровавленной головой. Я осмотрел его и с помощью интерфейса убедился, что перед нами последний член оранжевой команды. Он живой? Вроде да. Пожал плечами бур. Без спросу стартовал интерактив. Я думал, что мне, как обычно, позволит добавить пару своих вариантов новые. Походу, в этот раз система решила, что нам некогда маяться херней. Вот и правильно, времени до конца осталось мало. «За мной!» – сказал я и направился в нужную сторону, отпихнув с дороги медицинский столик на колесах. Побродив по коридорам для проведения интерактива, мы остановились в большом фойе, где валялись разбросанные кости и обрывки серого комбинезона. Когда-то здесь неплохо развлекались безумцы, но сейчас было тихо. «Куда дальше?» – спросил Михей. «Закончим с Рыжим, потом туда». Я показал пальцем на пожарный выход. «Придется выйти на улицу и пробежать через дорогу. О, наш друг очнулся». «Сука!» – процедил бегун с позывным «Кор-180». «Вы кто такие?» «Ничего личного, браток», – сказал я и кивнул, глядя на результаты голосования. «Но придется отрезать тебе голову». — Стой, стой, стой, стой! — залепетал Кор. Подожди! — Некогда. Я обнажил нож и сказал Буру. — Подержи его. — Стой, стой! Я скажу, где тайник! Отпусти меня! Бур схватил бегуна за волосы и оттянул голову назад. Я всадил нож в подставленное горло и рывком вспорол его, заставляя горячий алый водопад хлынуть наружу. Михей коротко выругался и отвернулся. Бука снова что-то промычала и сплюнула. Я рассек ножом все мышцы, а потом посмотрел на Бура. «Закончишь?» «Конечно!» Он дернул почти отрезанную голову вниз, хрустнул сломанный позвоночник, порвались остатки мяса, и голова осталась в руках у Бура, а тело рухнуло мне под ноги. Интерактив успешно завершен. Получено кредитов 7320. Групповое задание выполнено. Уничтожить оранжевую команду. Получено кредитов 2000. Награда от зрителя 300 кредитов. Награда от зрителя 999 кредитов. Комментарий «То, что я люблю». Награда от зрителя. Награда от зрителя. Бур откинул мертвую голову и рассмеялся. Легкие деньги, сказал он. Закажите патроны с доставкой и по паре световых гранат, велел я. Только патроны никакой хуйни. Можно еще воду и по батончику, чтобы силы восстановить. Мы провели экспресс шоппинг и осторожно вышли на улицу. Дронов было не видно и не слышно. Где-то в стороне вели активную стрельбу. Время от времени раздавались крики безумцев, но рядом с нами, кажется, никого не было. Немного поплутав по переулкам, мы вышли на широкую дорогу, где стояло несколько ржавых автомобилей. «Магнитка на дороге в кунке красного пикапа», — сказал Антон. «Охотники рядом есть?» да, «Да, вас ищут». Но кто бы сомневался. Я повел отряд вперед, специально пройдя мимо красного пикапа. Будто невзначай заглянул в кунг и отыскал там магнитную винтовку, наполовину прикрытую грязной тряпкой. Присвистнул и только успел показать всем свою случайную находку, как вокруг засистели пули. Мои соратники без команды упали на асфальт. Стреляли со стороны больницы. Значит, палачи все-таки шли за нами по пятам. Хорошо, что мы успели спокойно провести интерактив. «Следите за воздухом», — приказал я, готовя новенькую винтовку к стрельбе. Палачи подошли ближе, и я смог разглядеть их точки на радаре. Четверо, как и нас. Супер! Проблем не должно возникнуть. Бука, засевший неподалеку, активно пыталась привлечь мое внимание и что-то показывала на пальцах: Я тебя не понимаю, что ты хочешь. Мм! Бука продолжала яростно жестикулировать. Я мотнул головой и высунулся, чтобы угостить свинцом подошедшего слишком близко охотника. Не убил, но ранил. Палач, рыча от боли, был вынужден спрятаться за укрытием. М -м -м, настаивала немая бегунья. «Сука, да я не понимаю!» Проорал я. «Делай, что хочешь, только не сдохни!» «Угу!» Бука посидела еще пару секунд, а потом вдруг исчезла. Совсем, как будто ее стерли. Я только услышал удаляющиеся шаги. Вот оно что. У Буки была куплена маскировка, полная, судя по качеству исполнения. Немая пыталась мне объяснить, что собирается зайти охотникам в тыл. Ну и молодец. Пусть работает. — Где Бука? — перепуганно воскликнул Михей. — Все окей, стреляй. Дроны так и не прилетели. Видимо, их использовал другой отряд охотников, а перед нами были относительно простые бойцы. Когда Бука убила двоих из них со спины, они как-то резко охладели к драке. Раненый, походу, успел вколоть себе на наботов, потому что дал деру с неожиданной скоростью и быстро скрылся во тьме улиц. Второму повезло меньше. При попытке бегства Михей скосил его меткой очередью. В парк! — приказал я. «Может, ну его нахер?» — медленно пробасил бур. «С чего это?» Я обернулся и увидел, как темный заросший парк на другой стороне дороги производит на свет десятки безумцев. Огромная толпа безумцев, одета в одинаковые серые комбинезоны, выглядела потрепанно, хромые, косые, вооруженные только палками и камнями, но их была по меньшей мере сотня. Добавлено групповое задание «Очищение огнем». Доберитесь до огневой точки и уничтожьте группу безумцев. Лесовики 1. Осталось убить 94. Координаты добавлены. Как только я построю план, что-то обязательно идет не так. Координаты показывали место неподалеку. Мы даже не сильно удалимся от парка. Просто надо пробежать по дороге, повернуть и оказаться с другой стороны. Там находится огневая точка. Надеюсь, ее мощи хватит, чтобы разъебать эту толпу. «За мной!» Рявкнул я и первым побежал вперед.